Глава пятьдесят седьмая После похорон Акита уселась под деревом рядом с Кираном, руку ему пальцами сжала, голову на плечо положила и затихла. Плохо ей было. Устала, выдохлась и говорить совсем не хотелось. Сначала молча сидела, потом немного носом пошмыгала, а после задремала. Да так крепко, что не проснулась, даже когда Кер её на руках с поляны в деревню к эльфам перенёс, на кровати удобный уложил и сам рядом устроился. Погладил по щеке легонечко, волосы, разметавшиеся, с лица убрал, губами к виску прикоснулся. Осунулась его лисичка исхудала схудала. Самому Керану тоже тоскливо было. Не только из-за смерти Берта, но и потому, что уже вторая важная битва без него прошла. Но главное прошла, вот что радовало. и как бы козлоголового жаль не было, а всё же хорошо, что остальные все выжили. Теперь можно и домой. Скорее бы уж. Аль по-своему тоже грустил, но время проводил более весело, устроив с Шазимом охоту на несчастных диких свиней. Ему опять понадобилось много еды, чтобы силы восстановить. Оль-Ар, Соль и Нинор другими похоронами занялись. Душа Маидлора осталась в священной роще, Но перерождение без обряда специального её поджидало очень нескоро. А тело, по обычаю, придать земле полагалось. Сколько бы зла маг не совершил за свою долгую жизнь, но у него имелись ученик и внук, готовые взять на себя заботу об этом последнем прощальном ритуале. Соль в эльфийских обычаях ещё не очень хорошо разбирался, но помогал Ольару как мог. И Ненор тоже крутился рядом с другом. искоса на присоединившуюся к ним Рилдаэль, поглядывая. Эльфийка очень много сил положила, чтобы Маидлору убить, но у того преимущество оказалось. он так к битве приготовился и напал внезапно, а Рилдаэль со своими магами нападения не ожидала, уверенная в защите своего поселения. Женщина даже не сомневалась, что выследил её маг из-за кого-то из семейства Акиты. Ну или из-за камня переговорного, из замка украденного. «Так опять же, кто этот камень в её деревню притащил?» Но хоть и злилась про себя эльфийка, да помалкивала, потому как с победителями не спорит. А в этот раз себе победу приписать ну уж очень сложно оказалось. Только признание получить, что она со своими магами Маидлора ослабила, вот поэтому и удалось с ним так легко справиться. Деревни эльфийские решено было порталом объединить и потихоньку в ту, что ближе к священной роще, переехать. Магам у магического источника жить гораздо удобнее, само собой. А всех освобождённых из замка сразу к своим в рощу чащу отправили, чтобы под ногами у эльфов не мешались. Подано для лесных духов всё было красиво. У Шрилдаэль от души покрасовалась, пользуясь тем, что свидетелей, видевших сражения рядом не оказалось. Героиней себя выставила, вампира, одной левой зарубившей. Хорошо, хоть освобождение волшебных существ в себе приписать, но никак не вышло. Но зато их переселение преподнесла как заботу, от души и без всяких злых умыслов. И к источнику сразу хитро проситься не стала, решив сначала в доверие втереться, и договор о защите священной рощи заключила. То есть вышло всё так, будто маги тут ошиваться собираются не из своей корысти, а как охранники от других, тех, у кого ни чести, ни совести. Арилдаэль — защитница обездоленного волшебного народа, так что ей доверять можно, хотя она на доверии не настаивает. Эльфийка понимала, что на канате балансирует, так что торопить лесных духов не собиралась. Увидит, что она и правда на Маэдлора не похожа, и пустит к источнику со временем. Сами пустят. Силой пробиваться только зря время терять. Да и зачем, когда можно на поляне посидеть и впитать в себя магии столько, сколько раньше только присниться могло? Торопиться ей некуда. Ферянше бы как-то ещё обдурить или приручить. И на ближайшие лет так двести Рилдаэль могла позволить себе успокоиться, да на лаврах попочевать, учениками позаниматься, самой дальше совершенствоваться. Акито, вечером проснувшись, к Кирану покрепче притиснулась. потому что сразу поняла, что любимый сердит и взволнован. Ругаться сейчас опять будет. Но Кер ругаться не стал. Просто напомнил, что девушка теперь не только за себя, но и за их малыша в ответе. И приключения такие ей не на пользу, так что домой бы поскорее вернуться надобно. К Регному да Марике. Он бы и сам с удовольствием вернулся, но сначала хотелось все дела уладить. С Ольаром аром ещё переговорить. Возрождение Берта дождаться. Опять же понять, где и с кем теперь Аль жить будет. Кер искренне надеялся, что этот новый друг Лисичкин где-нибудь здесь останется, а не с ними в город к оборотням переедет. Но ещё его очень волновало, как он старейшинам будет рассказывать, что их задание не выполнил. Ладно бы, если б магу удалось убить, ведь, скорее всего, кражу переговорных камней именно он совершил, а не Дарси. Но и тут не повезло. То есть нет, нельзя так думать. Повезло им всем, что лисичка в амулете антимагическом оказалась, и храбрости ей хватило меч у него взять и с этим мечом на врага броситься. И что на берте второй амулет оказался, вдвойне повезло. Наверное, он ему во время возни с алим достался, когда того пытались в чувство привести и атаки-то оттащить. А вот как защита от магии включилась, без магических слов. Загадка без отгадки, скорее всего. Но всё равно обидно, хоть кулаком об кулак стучи или по столу деревянному. А когда в голове мысли мелькают, что ведь могла и лисичка пострадать из-за его неумения противостоять магии, тут-то прям совсем нехорошо. Злость пополам с тоской. Ожидаемо, акита -то домой отправиться согласилась только вместе с Кираном. А если любимый здесь задержаться хочет, то и она с ним останется. Ей тоже важно с Бертом после перерождения свидеться, Посмотреть, каким он станет, на его встречу с гноморкой полюбоваться. Лалай, которую Соль и Ненор уже предупредили, переселяться поближе к роще отказалась, сказав, что ей её домик у реки нравится. Но согласилась о женихах пока не задумываться и дождаться перерождения рогатого красавца, если оно сильно не затянется. Потому как тот — настоящий мужик, пусть до орка ему далеко, но до гнома по красоте дотягивает. но и она, красавица, знающая себе цену. Просто орки ещё и дикари невоспитанные. А рогатик ухаживал так красиво, так трогательно. Сначала как все с цветов начал, а потом столько мяса натащил. Сразу видно, что хозяйственный, а не то недоразумение, что у неё прислугой крутится. Ну и из того потихоньку толк выйдет, если его в воспитательных целях в жабу превращать. Соль, правда, по секрету сказал, что по-настоящему изменение облика невозможно. Маги просто умеют голову задурить, внушив, что ты видоизменился. Если очень захотят и силы хватит, могут магическую обманку повесить, чтобы все это видоизменение видели. Но долго такой обман удерживать сложно, особенно если зрителей много. Внушение кому-то одному гораздо проще сделать — так что сидит сейчас Фанинейл на камушке в своём эльфийском облике и квакает печально, перевоспитывается. Бедный Керан прям не знал, как ему на такое правильнее реагировать, потому что и смеяться хотелось, и друг вроде, хоть и бывший, и... Но в конце концов не выдержал, посмеялся вместе со всеми. А потом Соль предложил портал домой открыть и переночевать всем дома. Заодно и Марику бы успокоили, а то ведь переживает. Месяц никаких известий ни от кого. Правда, чтобы порталы начать открывать, куда душа зовёт, надо было блоки, поставленные Мейдлором, снять. А для этого умения у мальчишки всего месяц искусства магического изучающего недостаточно оказалось. Пришлось помощь звать. Рилдаэль сначала заупрямилась, попыталась соли удержать, Настаивала, что не положено во время обучения с семьёй видеться. Заведено так всегда было, и кто она такая, чтобы установленные порядки менять. А потом рукой махнула. Уль-Ар тоже сразу же к матери засобирался, чтобы предупредить, что у него всё в порядке. Но вернуться пообещал, потому что ему учиться дальше хотелось. И раз теперь можно не сидеть, как в заточении, а приходить и уходить через порталы, то он только рад обучение у сильного мага продолжить. Портал им позволили открыть во втором поселении, где магическая эльфийская деревня была. Рилдаэль много раз объяснила, как все правильно сделать. Ас-Оль-Ара клятву взяла, чтобы в своем лесу эльфийском порталы никуда не создавал, след в их поселении не оставлял. И еще объяснила, что правильнее всего через 3-4 портала до цели ходить, так надежнее. Но для начинающих магов сложно, а самой ей нянчиться с ними всеми тут некогда. Так что вот как она путь проложила, так и передвигайтесь. Вдвоем точно справитесь, не совсем же убогие». Керан хоть и помнил про ответственность, а все равно очень надеялся, если не тяжком от Али уйти, то хотя бы что Ферянша за ними не увяжется. Однако сытый и довольный белобрысый хищник похмурился, всем своим видом осуждая желание свалить из такого удобного для проживания места, а потом рукой махнул. магов такой силы, как Мэйдлор, больше нет. Тебе, куколка, — это он так застывшую от его наглости Рилдаэль припечатал. До него ещё развиваться и развиваться. От золотой пыльцы у меня теперь защита есть». И Аль продемонстрировал маску на голову из тонкого текучего прозрачного материала с двумя небольшими затычками для носа. цветочные фейри подарили, за глаза красивые. И парень засмеялся, а Китти подмигнул, а эльфийку, так и продолжавшую стоять столбом, ладонью по заднице упругой хлопнул. Из кармана достать и на голову натянуть всегда успею. А перед боем могу и сразу в неё наряжаться, для спокойствия. Потом Рилдаэль за талию приобнял и громким шепотом ей на ухо сообщил. А ещё они мне на всё тело защиту обещали сделать. чтобы от золота защищала. Говорят, раньше баньши такой пользовались. Тут Аль поясничать перестал, потому что важная для него тема была. Даже эльфийку лапать перестал, позволив той вырваться. Где теперь баньши живут, никто не знает. Но то, что есть, они ещё слышали. Так что сейчас к вам в гости загляну, место для себя в голове отмечу, огляжусь и начну своих искать. Времени у меня много.